Утром он справился в немецком пансионе, но адреса Зигелькранца там не знали. «Жалко», — подумал Кречмар, — «а, впрочем, может быть, к лучшему. Уж очень давно не виделись». Как-то через несколько дней он проснулся раньше обыкновенного. Увидел сизо-голубой день в окне, еще дымчатый, но уже набухающий солнцем. Мягко-зеленые склоны вдали, и ему захотелось выйти, долго ходить, взбираться по каменистым тропинкам, вдыхать запах тмина. Магда проснулась. «Еще так рано», — сказала она сонно. Он предложил быстрехонько одеться и, знаешь, вдвоем, вдвоем, на весь день. «Отправляйся один», — пробормотала она и повернулась на другой бок. «Ах ты, Соня», — сказал с грустью Кречмар. Было, когда он вышел, часов в семь утра. Городок проснулся только наполовину. Проходя мимо вишневых садов и голубых дачек, уже поднимавшиеся в гору тропой, он увидел сквозь яркую зелень человека, поливавшего из лейки темными восьмерками песок перед крыльцом. «Дитрих, вот ты где!» — крикнул Кречмар. Зигелькранц был без шляпы. «Как неожиданно!» Лысина, загорелая лысина и воспаленные мигающие глаза. «Мы ужасно глупо потеряли друг друга», — сказал Кречмар со смехом. «Но встретились опять», — ответил Зигелькранц, продолжая тихо поливать песок. «Ты...» «Ты всегда так рано встаешь, Дитрих?» «Бессонница, я слишком много пишу. А ты куда? В горы?» «Пойдем, пойдем со мной», — сказал Кречмар. «И захвати что-нибудь почитать. Мне очень интересно. Твой последний томик мне так нравится». «Ах, стоит ли», — сказал Зигелькранц. Подумал, увидел мысленно рукопись, черные росинки букв, улыбающиеся страницы. «Впрочем, если хочешь, я как раз последние дни расписался». Он прошел в комнату прямо из сада и вернулся с толстой клеенчатой тетрадкой. «Поведу тебя в очень зеленое красивое место», — сказал он. «Там мы почитаем поджурчание воды. Как поживает твоя жена? Почему ты один разъезжаешь?» Кречмар прищурился и ответил. «У меня было много несчастья, Дитрих. С женой я порвал, а девочка моя умерла». Зигельгранцу стало неуютно. «Бедняга, стоит ли ему читать, он будет плохо слушать?» Они шли вверх среди благовонных кустов. Затем их окружили сосенки, на стволах сидели сплюснутые цикады и трещали, трещали, пока то у одной, то у другой не кончался завод. «Обожаю эти места», — вздохнул Зигелькранц. «Тут так легко и так чисто. У меня тоже были несчастья, но это теперь далеко. Мои книги, мое солнце, что мне еще нужно?» «А я сейчас в самом, так сказать, водовороте жизни», — сказал Кречмар. «Ты, должно быть, помнишь, как я мирно и хорошо жил с женой? Ты даже говорил, эх, да что вспоминать? Та, которую я теперь люблю, все собой заслонила. И вот только в такие утра, как нынче, когда еще не жарко, у меня в голове ясно, я чувствую себя более или менее человеком». «Ложная тревога», — подумал Зигелькранц, — «он будет слушать». Они добрались до глубины рощицы на вершине холма. Там из железной трубки била ледяная струйка воды, текла помшистые выемки. Над ней дрожали желтые и лиловые цветы. Кречмар лег навзничь и загляделся на синеву неба сквозь озаренные, тихо шевелящиеся верхушки сосен. «Правда очаровательно?» — спросил Дитрих, нацепляя очки. «Вот мы сейчас почитаем, потом спустимся в долину». Оттуда к развалинам, там снова остановка и чтение. Потом закусим. Я знаю прелестную ферму. Потом дальше пойдем, и снова отдых и чтение. «Ну, пожалуйста, я слушаю», — сказал Кречмар, глядя в небо и думая о том, что он мог бы рассказать Дитриху куда больше, чем писатель может выдумать. Зигелькран скокетливо засмеялся. «Это не роман и не повесть, — сказал он, — мне трудно определить». «Тема такая. Человек с повышенной впечатлительностью отправляется к дантисту. Вот, собственно говоря, и все. Длинная вещь. Будет страниц 300, я еще не кончил». «Ого!» — сказал Кречмар. Зигелькранц нашел место в тетрадке и прочистил горло. «Я из середины, вначале нужно многое переделать. А вот это я писал вчера, и оно еще свежее, и кажется мне очень хорошим». Но, конечно, завтра я буду жалеть, что тебе читал. Замечу тысячу промахов недоразвитых мыслей. Он опять кашельнул и принялся читать.